И оба зверя вздрогнули, словно проснувшись. — Не снимай руки с моего плеча, — шепнула Багира. — Не снимай, иначе я пойду, пойду хка-ах. — Это всего только старый ка-ах, выделывает круги в пыли, — сказал Маугли. — Идем отсюда. И все трое выскользнули в пролом стены и ушли в джунгли.